Книга девятая. И тут растроганному сердцу открываются более возвышенные добродетели, в нем возникают укрепнут утонченно нежные чувства, но прежде всего в нем зарождаются свойства, позволяющие юному читателю проникнуть в потайные уголки человеческой души и ее страстей. Знание, которым превосходно владел Авидий Назон, и насколько же более ценное, нежели латынь и гречески вместе взятые. Но не по этой причине дают юношам читать древних поэтов, в том числе, следовательно, и Овидия. Вседержитель даровал нам немало душевных сил, которые необходимо культивировать с первых же дней. И здесь нам не помогут ни логика, ни метафизика, ни латынь и ни греческий. Мы наделены воображением, и его надо питать прекрасными и подобающими картинами, дабы оно не удовлетворялось первыми попавшимися, и таким образом упражнять наш дух, приучать его отыскивать прекрасное повсюду и в природе тоже, любя и опознавая это прекрасное по характерным, иной раз едва уловимым чертам. Мы нуждаемся во множестве понятий и знаний, как для науки, так и для повседневной жизни, и знания это не почерпнешь ни из какого учебника. Наше восприятие, склонности и страсти, успешно развиваясь, должны непрерывно подвергаться очищению сие примечательное место из всеобщей немецкой библиотеки было не единственным в своем роде. Приведенная цитата взята из рецензии профессора античной филологии Христиана Гейна на книгу Линдера о метаморфозах Овидия. С разных сторон уже высказывались подобные взгляды и убеждения. Они живо воздействовали на чуткую молодежь, тем более, что такое воздействие подкреплялось примером Виланда. Произведения его второго блистательного периода явно сложились под влиянием этих максим. Чего же еще оставалось нам желать? Философия с ее невразумительными требованиями была убрана с дороги, древние языки, изучение которых сопряжено с большими трудностями, отодвинуты на задний план. Искольная премудрость а несостоятельности, которой нам уже шепнул Гамлет, все больше ставилась под сомнение. Нас отсылали к наблюдениям за подвижной жизнью, каковую мы охотно вели, познанию страстей, которые уже зарождались в нашем сердце, и наполняли его смутными чаяниями страстей, прежде подвергавшихся хуле и поношениям, а ныне почитавшихся чем-то столь важным и достойным. Что это должно было составить основной предмет нашего обучения. Познание их слыло за наилучшее средство воспитания наших духовных сил. Вдобавок этот образ мыслей был под стать моим убеждением, более того, моим поэтическим замыслом и начинанием. Итак, после крушения многих доблестных надежд и благих намерений. Я, не сопротивляясь, подчинился воле отца, задумавшего послать меня в Страсбург, где меня будто бы ждала веселая легкая жизнь, а заодно возможность продолжить учение и, в конце концов, защитить диссертацию. Весною я почувствовал, что ко мне вернулось здоровье, а главное, вернулся былой юношеский задор, и меня снова потянуло прочь из родительского дома хотя и по совсем другим причинам, чем в первый раз. Уютные комнаты, где я столько выстрадал, стали мне неприятны. С отцом я не сумел наладить добрых отношений, так как не мог простить ему, что при рецидивах моей болезни и затянувшемся выздоровлении он выказывал больше нетерпения, чем принято в подобных случаях. И вместо того, чтобы успокоительно на меня воздействовать своей снисходительностью, Страшным образом роптал на то, что не зависит от человека, словно виной всему была моя злая воля. Ну и я, со своей стороны, не раз уязвлял и обижал его. Молодые люди почерпают в университетах множество новых понятий, что, конечно, хорошо и похвально. Беда в том, что вообразив себя людьми умудренными, Они прилагают благоприобретенные знания в качестве масштаба ко всем предметам, которые, по большей части, только теряют от этого. Так и я, набравшись довольно общих сведений о зодчестве, устройстве и украшении жилищ, неосмотрительно высказывал их в применении к нашему дому. Отец заботливо обдумал все внутреннее устройство дома, и во время строительства с большой настойчивостью добивался точного выполнения своих замыслов, против которых ничего нельзя было возразить, поскольку дом предназначался только для нашей семьи. К тому же по такому плану были построены многие дома во Франкфурте. Широкая лестница свободно поднималась кверху, проходя через просторные прихожие, которые легко могли быть превращены в превосходные комнаты и мы действительно любили в них находиться в теплое время года. Однако это устройство, приятное и уютное для одной семьи, когда все этажи непосредственно сообщались между собой, становилось нестерпимо, если в доме появлялись другие жильцы, в чем мы имели случай убедиться во время французского постоя. Тяжелая сцена с королевским лейтенантом, Не имело бы места, да и отец испытал бы меньше неприятностей, быть наша лестница на лейпцигский манер отнесена в сторону, и в каждый этаж сделана отдельная дверь. Однажды я вздумал расхваливать дома, выстроенные по такому плану, отстаивая их целесообразность, и указал отцу на возможность перенести нашу лестницу, из-за чего он впал в неописуемую ярость. Тем более, что недавно я раскритиковал вычурные рамы для зеркал и пренебрежительно отозвался о наших китайских обоях. Между нами разыгралась сцена, правда, быстро сглаженная и позабытая, но тем не менее ускорившая мой отъезд в прекрасный Эльзас. В удобном новом дилежансе я совершил эту поездку без задержек и в кратчайший срок. Я остановился в гостинице Святого Духа и тотчас же поспешил удовлетворить свое страшное желание. Вблизи посмотреть на собор. Издали мои попутчики уже давно указывали мне на него, и в продолжении довольно большого отрезка пути он все время оставался в поле нашего зрения. Вблизи посмотреть на собор. Страсбургский собор. Замечательный памятник готической архитектуры XIII-XIV веков. Теперь, когда этот исполин сперва открылся мне в конце узкой улочки, а потом я учутился на площади, слишком тесной для него, он произвел на меня впечатление весьма необычное, в котором я не сразу разобрался и которое оставалось смутным и тогда, когда я начал торопливо подниматься на башню, чтобы еще при высокостоящем солнце окинуть взором всю эту обширную и богатую страну. И вот, стоя на верхней площадке, я увидел перед собой прекрасный край, где мне предстояло жить и действовать в продолжении известного времени. Большой город, поляны, широко раскинувшиеся вокруг него и поросшие великолепными густыми деревьями, Все необычайное богатство растительности, которое, следуя за течением Рейна, обрежает его берега, острова и островки. Разнообразной зеленью изобилуют и тянущиеся с юга равнина, орошаемая водами Иллера. Радует глаз очаровательными перелесками и пестрыми лугами также отдельные низменности, убегающие на запад горам. Северная же, холмистая часть Эльзаса, испещрена бесконечным множеством маленьких ручейков, способствующих быстрому росту деревьев и трав. Если к тому же себе представить, что среди этих тучных пространных лугов, среди веселых, там и сям мелькающих рощиц, каждый маломальски пригодный клочок земли великолепно обработан, что нивы зеленеют и колосятся, а на самых плодородных участках пристроились деревни и мызы, и что все это великое необозримое пространство, этот новый рай, уготованный для человека, вблизи и поодаль обрамляется возделанными или поросшими лесом горами, то станет понятно чувство восторга, с которым я благословил судьбу на время, забросившую меня в этот край. Вид новой страны, в которой нам предстоит пробыть какой-то срок, имеет еще ту своеобразную обнадеживающую прелесть, что вся она лежит перед нами, как белая страница. Ни радости, ни горести, нам сужденные, не написаны на ней. Это веселое, пестрое, оживленное пространство еще немо для нас. Наш взор останавливается лишь на предметах, которые сами по себе примечательны. Ни любовь, ни страсть еще не наложили своей меты на тот или иной уголок. Но чаяние грядущего уже тревожит юное сердце. Неутоленные чувства в тиши торопят то, что может и должно прийти. И что все равно, благо то или горе... Мало-помалу воспримет характер местности, в которой мы находимся. Спустившись вниз, я еще помедлил возле величественного строения. Но не тогда, не в ближайшие дни я все не мог взять толк, почему это архитектурное чудо представилось мне каким-то страшилищем, которое отпугнуло бы меня, не будь оно так понятно в своей упорядоченности» так привлекательной искусностью своей разработки. Впрочем, я не стал ломать себе голову над этим противоречием и представил всему удивительному памятнику спокойно воздействовать на меня самим фактом своего существования. Я занял маленькую, но уютную и удобную квартиру на южной стороне Фишмаркта, красивой длинной улицы, постоянная оживленность которой могла сама по себе служить развлечением в минуты досуга. Я тут же разнес рекомендательные письма и среди других адресатов обрел себе покровителя в лице одного негацианта, придерживавшегося вместе со своим семейством хорошо мне знакомых благочестивых воззрений причем он не порывал ни с церковью, ни с традиционной обрядностью. Будучи человеком здравомыслящим, он и в делах, и в житейском обиходе отнюдь не предавался ханжескому унынию. Мои сотрапезники, как выяснилось после взаимных рекомендаций, были люди приятные и занимательные. Этот пансион давно уже держали две старые девы, аккуратные и рачительные хозяйки. За стол обычно садилось человек десять, совсем молодых и постарше. Среди первых мне лучше всего запомнился некий Мейер родом из Линдау. Лицом и фигурой он был бы положительно красавец, если бы во всем его облике не замечалось какой-то развинченности. Точно так же и его прекрасные природные данные – были искалечены невероятным легкомыслием, а его отзывчивая душа — неукротимым беспутством У него было скорее круглое, чем овальное, открытое и веселое лицо. Органы чувств — глаза, нос, рот, уши — хорошо и в меру развитые, свидетельствовали о незаурядном темпераменте. Необыкновенно хорош был его рот с чуть изогнутыми губами, А вся физиономия приобретала какое-то своеобразное выражение от сровшихся на переносице бровей, что всегда накладывает на красивое лицо приятный отпечаток чувственности. Благодаря своей веселости, прямоте и добродушию он пользовался всеобщим расположением. Память у него была феноменальная, и занятия не стоили ему ни малейшего труда. Он все запоминал и был достаточно умен чтобы во всем находить известный интерес, тем паче, что предметом его изучения была медицина. Восприятие его отличалось необычайной живостью, а страсть к передразниванию профессоров временами заходила так далеко, что, побывав утром на трех различных лекциях, он за обедом повторял их вперемешку отдельными параграфами, а иногда еще более дробными частями. Толь пестрые чтения подчас забавляли нас, но частенько и утомляли. Остальные мои сотрапезники были более или менее учтивы, положительны и серьезны. Среди них находился один вышедший на пенсию, кавалер ордена святого Людовика, но в большинстве это были студенты, все хорошие благомыслящие люди, покуда не хлебнут через край. О том, чтобы это случалось пореже, заботился председатель, некий доктор Зальцман. Холостяк лет под 60, он уже годами посещал этот пансион, поддерживая за столом порядок и благоприличие. Будучи обладателем солидного состояния, он внешне всегда выглядел подтянуто и изящно, И принадлежал к тем, кто неизменно носит чулки и туфли, а шляпу держит под мышкой. Надеть шляпу на голову казалось ему целым событием. Он постоянно таскал с собою зонтик, памятая, что даже в прекраснейшие летние дни случаются грозы и ливни. С ним-то я и обсудил свое намерение продолжать в Страсбурге изучение юриспруденции чтобы как можно скорее защитить диссертацию. Так как он был осведомлен решительно обо всем, я стал расспрашивать его о лекциях, которые мне предстояло слушать, и о том, что он о них думает. Он отвечал, что в Страсбурге дело обстоит несколько иначе, чем в других немецких университетах, где стараются подготовить широко образованных ученых-юристов. Здесь же, благодаря связям с Францией, Все, собственно, сводится к практике. Обучение ведется на французский манер, а французы неохотники ломать традицию. В Страсбурге студенту намеренно преподают лишь общие основы, определенные начальные знания, да и то по мере возможности сжаты и лишь самые необходимые. Вскоре после этого разговора он познакомил меня с одним человеком, который пользовался большим доверием в качестве репетитора и не замедлил внушить доверие и мне. Для начала заговорив с ним об отдельных юридических дисциплинах, я немало удивил его бойкостью рассуждений. Дело в том, что в Лейпциге я приобрел больше сведений о праве, чем мне довелось изложить выше. Впрочем, весь мой научный багаж – был скорее энциклопедическим обзором, нежели подлинно солидными знаниями. Университетская жизнь, даже если ты и не можешь похвалиться особым прилежанием, бесконечно благоприятствует приобретению разнородных сведений, ибо ты всегда находишься среди людей, овладевших или стремящихся овладеть наукой, и невольно впитываешь в себя эту атмосферу. Репетитор, сначала терпеливо выслушав мое слово извержение, под конец дал мне понять, что я прежде всего должен иметь в виду ближайшую цель, а именно экзамены, защиту диссертации и предстоящую мне практику. «Что касается экзаменов», — продолжал он, — «то здесь вам в особые подробности вдаваться не надо. Никто вас не спросит, когда и где возник тот или иной закон» каковы были внутренние и внешние поводы для его возникновения. Никто не станет допытываться, как он изменился, соответственно, временам и обычаям, и не был ли извращен вследствие ложного толкования или неправильного применения в судопроизводстве. Ученые посвящают таким исследованиям всю свою жизнь, но нас интересует лишь то, что имеет место в настоящем. И это знание мы удерживаем в памяти, дабы всегда иметь его наготове для защиты и пользы клиентов. Так мы оснащаем молодых людей для будущей жизни. Остальное уже зависит от их одаренности и трудолюбия. Сказав это, он вручил мне свои тетради с вопросами и ответами, по которым я мог более или менее точно прорепетировать экзамен, ибо маленький юридический катехизис ГОППЕ еще отлично сохранился в моей памяти. Остальное я одолел с помощью довольно усидчивых занятий и, против ожидания, чрезвычайно легко получил кандидатскую степень. Но так как на этом пути я не мог проявить никакой самостоятельности, не имея вкуса ни к чему позитивному, мне все хотелось уяснить себе, если не теоретически, то хоть исторически, Я нашел для своих способностей другое, более широкое поприще, на которое неожиданно вступил, увлекшись интересами моего случайного окружения. Большинство моих сотрапезников были медики, а медики, как известно, единственные из студентов, которые и вне учебных часов с оживлением беседуют о своей науке в своем ремесле. Да, это и вполне естественно. Объекты их усилий самые конкретные и самые возвышенные, простейшие и в то же время наиболее сложные. Медицина захватывает человека целиком, ибо занимается человеком в целом. Все, что изучает юноша, переносится им в область важной, правда опасной, но зато во многих отношениях щедро вознаграждаемой практики. Поэтому он со страстью набрасывается на все, что ему надлежит узнавать и делать. Отчасти потому, что это само по себе его интересует, отчасти же потому, что это сулит ему самостоятельную и обеспеченную будущность. За столом я и теперь слышал одни лишь медицинские разговоры, точь-в-точь, точь, как раньше в пансионе советника Людвига. Во время прогулок и усилительных поездок Тоже редко говорилось о чем-нибудь другом, ибо мои сотропезники, люди очень компанейские, обычно составляли мне компанию и в подобных предприятиях, а к ним еще всякий раз присоединялись их однокашники и единомышленники. Медицинский факультет вообще чрезвычайно выгодно отличался от всех прочих, как именитостью своих профессоров, так и многочисленностью студентов. Этот поток тем легче увлек меня, что я знал о медицине ровно столько, сколько нужно для того, чтобы разгорелась жажда знаний. Поэтому с начала второго семестра я стал посещать лекции Шпильмана по химии, Лобштейна по анатомии и решил быть весьма усердным, так как уже снискал себе известное доверие и уважение всей компании, благодаря своим общим, вернее, сторонним знаниям.